Глава пятая Во дворец Нину не сразу пустили. Стражники начали покрикивать на нее, едва она приблизилась к воротам. Ей пришлось подойти поближе и показать перстень императрицы. Признав скромно одетой женщине-аптекаршу Василисы, открыли встроенную в ворота дверь, ворча, что даже слуги во дворце одеты лучше. Нина возражать не стала. Пропустили, и на том спасибо. Дверь в комнатушку, которую выделили ей для аптеки, была приоткрыта. Нина насторожилась. Ухватив покрепче корзинку, бесшумно подошла и заглянула внутрь. Крупная фигура в строгой белой тунике стояла посреди комнаты. Лицо человека было скрыто в тени. В руках он держал узорный флакончик с маслянистым содержимым. «Масло на вербении и лимоне», — признала Нина свое снадобье. Человек открыл пробку. И шумно втянул носом аромат. Пробормотал что-то, поставил флакон на полку. Вздохнул, плечи его опустились. Распахнув по хозяйски дверь, Нина склонила голову перед посетителем. «Доброго тебе дня, почтенный Панкратий. Видать, срочно какое-то из моих снадобий потребовалось, раз меня не дождался. Ты скажи, я тебе, если сразу не найду, так приготовлю». Панкратий дрогнул пухлыми гладкими щеками. Глаза его сузились, он презрительно выпятил губы. «Не снадоби твоих убогих, ни помощи мне не требуется. Шел мимо, увидел, что дверь открыта. Решил проверить, что это за помещение». «Неправду говоришь, почтенный. Аптеку я, уходя, запирала. Шел ты ко мне, зная, где я притирание готовлю для Василисы. Вон и ключ у тебя на поясе от этой комнаты. Это ж тебе диетарий дал». У его ключа этот кожаный ярлык. Глаза Панкрасия метнулись в сторону, рука сама потянулась к ключу. Он взъярился, шагнул ей навстречу. Как только Василиса тебе доверила во дворец приходить до снадобья для нее готовить. Тебе, невежественной городской аптекарше, неизвестно еще, что ты в эти притирания подмешиваешь. Известно, почтенный. Травы для лица и тела полезные. Масла самые лучшие, жир перетопленный да чистую глину. Не к лицу тебе, скромную аптекаршу, не весть в чем обвинять, да с собой равнять. Ты же ученый лекарь, неужто с аптекаршей мериться станешь?» Нина говорила медленно, почтительно. Но в душе у нее бурлила ярость, что отвар на сильном огне. Известно, что лекарь ее недолюбливает, ревнует, что императрица к ней благоволит, да ее снадобьями пользуется. Но чтобы он в ее аптеке хозяйничал, этого Нина не ожидала. Еще подсыпет чего в снадобья, а она потом будет виновата. Придется теперь и с дейтарием ругаться, допросить охрану для аптеки. — Как ты смеешь так со мной разговаривать? Ты — базарная баба, возомнившая себя аптекаршей. Я пожалуюсь Василевсу. Тебя вышвырнут отсюда. Он наступал на нее. Почувствовав, что утреннее происшествие повторяется, Нина уперлась кулаками в бока. «Вот сейчас, почтенный, убирайся из моей аптеки и ступай жаловаться, да поскорее, а то я, как истинная базарная баба, такой крик подниму, что у меня в аптеке вор, что тебе это еще долго поминать будут». Прежде чем он успел ответить, послышались торопливые шаги и голоса. «Кто-то звал почтенного лекаря». Нина сделала шаг в сторону, давая панкратию пройти. Он сжал кулаки, задрал подбородок и выплыл из аптеки. На его спине по тонкой ткани туники расползлось темное пятно пота. Нина даже пожалела его. И правда, почтенный дворцовый лекарь, а так волнуется, что Василиса аптекаршу привечает. Несчастный человек. Звавшие лекаря двое молодых помощников бросили в сторону Нины презрительный взгляд, стали наперебой объяснять, что случилось. Нина поняла из их рассказа, что у дикарха, которому Давича стопу придавила колесницей, дела плохи совсем. Нога посинела, кожа на ней потрескалась, гниет мясо. «Дикарх, командир декады, десятки, подразделение из десяти воинов». А дух стоит такой, что хоть святых выноси, и он с утра, говорят, от боли сильно мучился. Нина мысленно ахнула. Посмотрела в испуге на лекаря, спасет ли несчастного. Тот направился по посыпанной мелкими камнями дорожке в сторону военных служб. По дороге задавал помощникам краткие и быстрые вопросы. Торопливо заперев дверь, Нина замотала мафори потуже, подхватила свою корзинку и бросилась вслед. Она никогда не видела, как с такими ранами справляются. Надо бы поглядеть да поучиться. В небольшом отдельно стоящем доме позади дворцового храма суетилось еще несколько человек. Нина не посмела сунуться в двери, хотела пристроиться у окна. Стражники разгоняли любопытствующих слуг, но Нина показала перстень, наврала, что лекарь сам велел ей быть поблизости. Продемонстрировала корзинку со снадобьями. Ей жестом указали, что она может войти. Замешкавшись на мгновение, она проскользнула внутрь. Несколько лавок с больными стояли вдоль стен. Между ними сновали усталые молодые служки. Одни намывали каменные полы, другие выносили смердящие тряпки. Запах стоял тяжелый, несмотря на старания служащих. На Нину никто не обратил внимания. Она скользнула в следующий коридор, откуда были слышны мольбы отпустить перемежаемые грязными проклятиями и громкие приказы панкратия. Комнатка была завешена плотной холстиной. Нина прижалась к стене, где оказалась небольшая ниша, чуть отодвинула колючую жесткую ткань. В комнатке все было приспособлено для иссечений. К высокому каменному столу приделаны бронзовые кольца. Через них помощники продевали веревки, которыми плотно привязывали лежащего к столу. Узкое окно давало мало света. Одного из помощников Панкратия отправил зажигать светильники. Нина видела, как у парня тряслись руки. Лучина ходуном ходила, не попадая на фитиль. Видать, он впервые помогает в таком деле. В полу комнаты Нина разглядела неглубокий паз, ведущий к углублению в углу. Не обращая внимания на выкрикивающего ругательства больного, лекарь подвернул рукава, надел через голову покрытую темными пятнами тонкую кожаную накидку, что прикрывало спереди тунику до самых колен. Открыл стоящий на полу сундук и достал оттуда завернутые в тряпицу позвякивающие инструменты, развернул их настоящим рядом узком столе. Железные тонкие ножи, Разнообразные крючки, щипчики, палочки блеснули в неровном свете. Повинуясь жесту лекаря, один из парней рожал дикарху стиснутые челюсти и вставил ему между зубов обточенную палочку из мягкого дерева, ловко обмотал и затянул веревку вокруг головы. Тот беспомощно дернулся, застонал. «Он пьян!» — лекарь повернулся к помощникам. «Сколько он выпил!» «Не ведаю, почтенный Панкратий, но он, говорят, еще с утра едва не кувшин в себя влил». Лекарь кивнул. «Плохо. Опись белиной ему нельзя теперь. Помрет». Молодой евнух пробежал мимо Нины, отодвинул плечом занавеску, неся в руках миску, полную какой-то жидкости. Пахнуло крепким вином. Лекарь опустил в поднесенную миссу руки, вытер чистой тряпицей. Вслед за ним тоже сделали его помощники. Тот, что зажигал свечи, был бледен, как молоко, на лбу у него выступила испарина. Принесший мису поставил ее в угол, торопливо покинул комнату. Свет огонька блеснул на отполированном железе, когда лекарь поднес инструмент к коже несчастного привязанного. С первым же надрезом крики больного усилились. Лекарь удовлетворенно кивнул. Нина перекрестилась, Губы ее шевелились, шепча молитву. Вопли были невыносимы. Панкратий, сосредоточенный, быстро разрезал слой за слоем. Помощники пережимали ткани, чтобы остановить хлещущую кровь. Тот, у которого дрожали руки, внезапно покачнулся и мягким кулем осел на пол. Второй помощник вскрикнул. Панкратий выругался, но глаз не поднял даже. Нина откинула занавеску, бросилась в комнату, сдернув на ходу мафории и закатывая рукава. Бросила корзинку и мафори в угол, торопливо окунула руки в мису с вином и поспешила к столу. Перехватила те щипцы, что уже держал второй помощник, давая тому возможность сделать работу упавшего. Панкрасий бросил на нее короткий взгляд, рявкнул во всю мощь. "Семион!" Его призыв не был услышан, вероятно, из-за криков больного. Нина вздрогнула, не поднимая глаз, быстро и громко, чтобы перекрыть непрекращающиеся вопли, произнесла. «Я сделаю, что скажешь, почтенный Панкратий, лишь помочь хочу несчастному». Лекарь резко выдохнул, точными движениями отсекая плоть, добираясь до кости. Больной внезапно затих. Нина глянула на его лицо, глаза несчастного закатились, Панкратий замер, повернул голову к помощнику. Тот торопливо достал полированную пластину, поднес к губам больного. Пробормотал. «Дышит в беспамятстве». Лекарь вернулся к работе. По виску его стекали капли пота. "Семеон!" рявкнул снова Панкратий. Через минуту в комнату влетел молодой евнук, приносивший мису с вином. Повинуясь приказу лекаря, подошел к Нине, умело взялся за инструменты. Бросил встревоженный взгляд на лежащего в обмороке собрата. Аптекарша отступила назад. Не поднимая глаз, Панкратий бросил. «Уходи!» Нина, не обращая внимания на указания, торопливо подобрала свою корзинку, посмотрела на лежащего на полу помощника. Подняла мафорий, смочила его в чаше с вином. Склонилась над упавшим парнем, протерла ему лоб, растерла ладони тот открыл глаза увидев склоненную над ним аптекаршу попытался не то подняться не то отползти нина помогла ему передвинуться в угол отыскала в корзинке кувшинчик с бодрящим настоем заставила парня сделать глоток он прикрыл глаза откинул голову на каменную стену бледность постепенно покидала его лицо аптекарша облегченно вздохнула заметив что панкрати взявшись за пилу кинул на нее разъяренный взгляд поднялась и поспешила к двери. Не дело это лекаря за работой отвлекать, а помощник оклемается, вон уже слабый румянец на щеках появился. У самого выхода Нина обернулась на панкратия. На лице у лекаря было странное выражение. Он как будто оскалился в улыбке, кромсая остро наточенным железом тело страдальца. Тяжелая занавеска опустилась перед лицом аптекарши. По дороге к дворцовой аптеке Нина опустила глаза на одежду. Так и есть, испачкалась в крови. Да что ж такое, вторая стола уже за один день. Она вздохнула. Ладно, попросит кого из евнухов позвать Хлою, одну из служанок императрицы. Та сама с удовольствием отнесет притирание в генекей А вось Василиса не осерчает. Выбралась Нина из дворца уже под вечер. Шла, запахнувшись в плотный плащ, скрывает прохожих перепачканную одежду. Нанятый для сопровождения воин шагал чуть позади, позвякивая оружием на поясе. Улица затянула густыми сумерками, напоенными ароматами жареного на вертеле мяса из таверн, приглушенной музыкой, запахами жимолости и акации из богатых садов. Мимо проплыли роскошные носилки. Выглянувшей из шелковых занавесок женщине Нина признала Цицилию хозяйку болтливой Клавдии. Патрике окинула взглядом Нину, задержавшись взглядом на испачканном кровью подоле. Нина торопливо запахнула плащ плотнее, но Цицилия не подала и виду, что что-то заметила. Лицо ее скрылось за струящимся шелком. Нина выдохнула. Войдя в аптеку, она устало присела на скамью. Разожгла масляный светильник, огляделась. На столе поверх чистой холстины лежали вымытые ракушки. На восковой табличке, лежащей на краю стола, аптекарша прочла послание своего подмастерья. За желчью мясник наказал поутру прийти. Она кивнула. «Ну, поутру так поутру». Поежилась от вечерней прохлады, заползающей через окна. Едва успела растопить очаг, как в дверь, постучали. Нина едва не застонала от досады. Ни поесть, ни переодеться. Открыв окошечко в двери, поднесла светильник. За дверью стоял Никон. Аптекарша застыла. «Нина, ты дверь-то открой, или так и будем через окошко друг на друга любоваться», проворчал сикофант. Впустив гостя, Нина заперла за ним дверь, почтительно кивнула, Жестом пригласила присесть на сундук с подушками. Сама настороженно опустилась на скамью у стола. Сикофант оглядел хозяйку аптеки, покачал головой. — Ну что молчишь? Даже не спрашиваешь, по какому делу я к тебе пришел. — Да уж в ночи с добрыми вестями не приходят. Случилось, что, почтенный Никон. Никон кивнул поднял глаза к потолку, где привязанные пучки ароматных трав отбрасывали причудливые тени, перевел взгляд на ряды кувшинчиков и глиняных горшочков на полках, снова внимательно посмотрел на аптекаршу. «Как твой подмастерьем? Помогает?» Нина вздохнула. «Не томи, почтенный. Если дело какое, поведай. А нет, не обессудь. Устала я, пустые разговоры вести не могу». Она развела руками. Плащ при этом разошелся, обнажив темные пятна на столе. Сикофант нахмурился. «Что это у тебя на одежде?» «Ох ты ж!» — не напустила глаза на столу. «Да я во дворце лекарю Панкратию помочь пыталась. Одному несчастному пришлось ногу отнимать. Я под рукой оказалась, вот и перепачкалась. Да только вот в дом вошла, переодеться не успела». «Поблагодарил тебя, почтенный Панкратий, за помощь?» — усмехнулся Никон. Нина нахмурилась, сложила руки на груди. Но собеседник примирительно поднял руку. — Не сердись, Нина. Слыхал я, что Панкрати тебя не жалует, и я не ссориться пришел. Нина не отводила от сикофанта настороженного взгляда. Он почесал бороду, вздохнул. — Ты же слыхала, что девицы в городе пропадают? — Слыхала. Говорят все, из простых до да неустроенных. В том и беда, что неустроенных. Нет жало под семьи, так и искать невелено. не велено. По не по-христиански это. Покачала головой Нина. Но ты верно ищешь? Да какой ищу? Он махнул рукой. Пришел тут к ипарху на поклон. Никон замолчал, перевел взгляд на окно, где меркли багряные отблески вечерней зари. И что же Эпарх не выдержала Нина? У парха ответ простой. Мало ли, говорит, где те девицы шлялись, а безмозглых баб, говорит, искать никакой казны не хватит. Так пропадают же. На базаре болтают, что уж немало пропало за этот год. Надо искать. Кто еще о жителях позаботится, если не Эпарх? Она растерянно развела руками. «Сама знаешь же, где деньги, там и приказы. А с безродных до да одиноких какой прок?» Никон смущенно пожал плечами. «Я еще к чему, Нина. Ты бы пастереглась, ты же тоже одна. С тех пор, как этот твой славянин уехал, ты вроде как без защиты. Может, тебе нанять кого в провожатые? От этого твоего подмастерья толку мало. Хиловат да растяпист». Спасибо за заботу, почтенный. Найму. Да только неужто ты ко мне пришел, чтобы совет дать? Ты уж не ходя не скажи, что тебе от меня-то надобно. Сикофан снова почесал бороду, произнес негромко. Мне твоя помощь нужна, Нина. Помолчав, он продолжил. Мне-то искать не велено, а ты по домам и по тавернам, и даже во дворец вон вхожим. Словом, «Собери слухи, да мне расскажи. Может, и сама поймешь, где нам этих душегубов искать. А может, и вместе что надумаем?» «Почему душегубов? Неужто убитыми девицы этих нашли?» Нина в ужасе прижала пальцы к губам. «Не понять мне, как они пропадают», — не отвечая на ее вопрос, произнес Никон. «Все ворота города под охраной». «Товары, ввозимые и вывозимые, проверяются. Значит, где-то в городе их прячут. В лупанариях я уже беседовал. Нет у них никого из пропавших. Вот и пришел к тебе за помощью». «Ты почтенный, из чего это взял, что я могу тебе похитителя найти?» — растерялась аптекарша. «Ты же сам в прошлый раз говорил мне не путаться у тебя под ногами». Еще не хватало, чтобы какая-то аптекарша за сикофантов работу выполняла. Даже и не проси, почтенный. Ступай лучше опять к Эпарху, пусть прикажет искать. Говорю, тебе ходил уже. Он лишь велел на завтра разослать по регионам указ, чтобы искали пропавших, да выделили еще стражи на охрану улиц. Регион. Район Константинополя. Он поднял на Нину усталый взгляд а после приказал не вспоминать более о том. Нет от родственников прошений, значит, и искать некого, говорит. «Я-то тут чем помогу?» — растерялась Нина. «Пусть лучше жена твоя слухи собирает. Чай она тоже и в лавке, и на базар захаживает». «Ты же знаешь Евдокию. Ум короток, язык без костей. В таком деле от нее толку мало, да и в любом». Он отвел взгляд. Нина молчала, сложив руки на груди. Смотрела в сторону. Никон вздохнул. «Нам бы лишь понять, как этих девиц крадут. Тогда хоть к ипарху будет с чем идти. А без того не прикажет безродных баб искать. Нужны они ему больно». От таких слов Нина зябко повела плечами. «И правда, кому безродные одинокие женщины нужны? Пропала и ладно». Новые для работ вон в очередь, небось, выстроились. «А ты-то от чего печешься о девицах, коли они никому не надобны?» — настороженно спросила аптекарша. «Я Нина не люблю, когда в моем городе людей крадут, когда страшно женщинам по улицам ходить, и ежели он до тебя доберется». Никон замолчал, поднял на нее глаза. Споткнулся взором на выскользнувшем из-под платка непослушном черном локоне, перевел взгляд ниже. не стало не по себе, она потупилась, торопливо затянула потуже и без того скромный ворот столы. В маленькой аптеке стало тихо, лишь слабо потрескивали угольки в очаге. Наконец аптекарша подняла на него глаза и, вздохнув, кивнула. «Поговорю на базаре и в лавках». Если смогу чем помочь, пришлю весточку. Закрыв за сикофантом дверь, Нина задумалась. Зачем Никон приходил? Будто без аптекарши ему не справиться. Однако женщины и правда пропадают. недоброе это. Может и впрямь пораспрашивать в таверне да в лавочках. Гликерия за такое не похвалит. Опять скажет, что подруга ищет себе бед да хлопот. Но если хоть что-то удастся разузнать, может, найдет Никон тех, кто девиц крадет». Нина вздохнула. «Завтра пойдет к мяснику поутру, а потом, может, в таверну заглянет, с Марфой поговорит. Та тоже сплетни собирать гораздо, не хуже Клавдии. Но это завтра. А сейчас сил уже нет ни на что».